Глава одиннадцатая. Позже, тем вечером, Роман ковырялся в курином филе, которое я часа два разогревала в жуткой электрической духовке Кена. Феликс вертелся в своей колыбельке, стоящей на полу. Илья написал, что придет не раньше одиннадцати. И я знала, что это значит, что вернется он за полночь. Новая реальность. Я хотела разозлиться, что он всегда приходит позже, чем обещает, но слишком устала, чтобы об этом переживать. Вместо того, чтобы зацикливаться на Илье, я снова подумала о Дафне и о том, что она сказала. Правда ли она хотела помочь мне устроить сына в идеальную частную школу, в которой есть целая команда терапевтов и веслобрюхая свинья, которая не ест мясо? С моей стороны, было бы глупо так думать. Но в то же время я не могла не мечтать наяву о появлении феи крёстной и обо всех дверях, обитых орехом, которые она могла бы для меня открыть. «Ну, о чем тебя спрашивали на собеседовании? Я смотрела на романа, который теперь рисовал Каракули на кусочке плотной бумаги, лежавшем возле его тарелки. Не помню», — озабоченно пробурчал он. «Но тебе понравилось или нет? Как ты себя в целом ощущал?» Я отложила блокнот со списком потенциальных названий бомбочек для ванны и уделила ему все свое внимание. Тебе бы было хорошо в такой школе? Роман моргнул. А как пишется слово убивать? Чего? Зачем тебе это? Я вытянула шею, чтобы посмотреть на то, что он рисовал. Когда Рири вернется? Нечестно, что только Феликс постоянно с ней играет. Его младший брат... Засунул все пальчики в рот и издал звук. «Почему он такой шумный?» Роман закрыл руками уши. «У него зубки режутся. Это значит, что ему больно. И ты был таким же шумным», — сообщила я ему, доставая зубную щетку из холодильника. Рыжик побежал за мной в надежде, что то, что я несла в руке, было сделано из ветчины. У Феликса резались зубы, и, как сказала Марина, он был супер раздражающим весь день. У него был небольшой жар, но не такой, чтобы записываться к доктору. Я боялась использовать химические обезболивающие гели, но, к сожалению, никакие капли из ромашки попросту не работали. «Я могу организовать отдельную вечеринку для тебя и Рири. Уверена, она будет рада провести время с тобой», — сказала я, садясь рядом с Феликсом, чтобы помассировать ему десны одной рукой. Второй, я взяла телефон и загуглила прорезывание зубов у младенца. «Можешь дать мне печенье?» — спросил Роман, хлопая длиннющими ресницами. «Печенье? Ты еще не съел ужин», — указала я на его тарелку. «Я съем. В обмен на печенье». Стал он торговаться. Прежде чем я смогла решить рассмеяться мне или просто сдаться, мой телефон зазвонил. «Прорезывание зубов у младенца». «Гениально!» — воскликнул Сет. «Хэштег просто супер!» «Хэштег...» Танцую без штанов. Боже, отупение после рождения детей было не мифом. Хотя в этом случае оно сработало мне на руку. Мам, печенье. Роман гордо махал пустой тарелкой в воздухе. Он имеет в виду, что в восторге. Теперь на связи был Вигу. А еще, он сейчас и правда без штанов. Это было уже лишней для меня информацией. Так... «Какой там последний вариант?» — с энтузиазмом спросил Сет. «Печенье!» Роман требовал все громче. Я сделала жест рукой, потом надела наушники и продолжила разговор, бросаясь к холодильнику. «Последняя бомба?» «Я пока не уверена», — сказала я, глядя на Феликса, ворочающегося в переносной кроватке. Развернув упаковку с заготовкой для печенья, я бросила несколько штук на сковородку, на которой еще оставалось мясо. Но я раздумывала над брендом в целом, и мне все еще ужасно не нравится название «Мамочкины бомбы». Это недостаточно сексуально. Я чувствовала себя все увереннее в своей роли, какой бы неопределённой она ни была. Вот мое предложение. Мне кажется, вам надо их назвать НБД. Это что-то вроде соглашения о неразглашении, не понял Сет. Это значит «Не беспокойся, дорогуша». О. «А мне нравится». Это был уже Вигу. «Круто же?» — в восторге ответила я. «Может, я была в восторге от того, что они были в восторге». А для последней бомбочки я ломала голову, расстраиваясь, что идея не шла. «Волшебство», — сказал Сет. «Мне кажется, хорошо, когда в названии есть слово «волшебство». Он начал делиться идеями. «Волшебная женщина», «Волшебный сок», «Волшебный женский сок». На моем телефоне высветилось уведомление. Дафна Коул отправила вам запрос в друзья. Я почувствовала прилив адреналина. И тут мне пришла в голову идея. «Ребята!» «Трофейная мамочка!» Как только я произнесла эти слова, я почувствовала, что они были правильными. Сет завопил. «Просто охренительно!» «Это сработает», — согласился Вигу. Я положила трубку, чувствуя себя под гораздо большим кайфом, чем от КБД, закинула лист пергамента с печеньями в мини-духовку и проследовала в гостиную. Отнеся сонного младенца в кроватку, я села рядом с Романом, предусмотрительно отгородив от него телефон подушкой. Потом открыла Инстаграм и нажала на свой юзерпик. Перед тем, как принимать запрос от Дафны, мне хотелось провести небольшую инвентаризацию. Я удалила несколько фотографий заката и парочку слишком близко снятых портретов, на которых мой подбородок был почти как у Джей Лено. Сноска. Джей Лено. Американский телеведущий и комик. «Что делаешь, мамочка?» — спросил Роман. «Ничего», — заверила его я, массируя ему шею. Тут мне пришло сообщение. Ты собираешься принимать мой запрос или как? Одновременно застигнутая врасплох и приятно взволнованная ее прямолинейностью, я включила роман щенячий патруль и ускользнула в ванную. Проблема в том, что у меня нет подписчиков, как ты могла заметить, ответила я. Я заметила, поэтому и хочу на тебя подписаться. Мне нравится идея быть в клубе, где я еще не состою. Я представила, как ее губы изогнулись в улыбке. Следующее сообщение было намного более длинным. «Кстати, хочу тебя пригласить в этот нелепый и претенциозный клуб, который устраивает моя подруга Лорен. Он просто ужасен, но я продолжаю туда ходить. Это как автокатастрофа или неудачная подтяжка лица, от которой не можешь оторвать взгляд». «Ты меня прямо уговариваешь», — написала я, рассмеявшись. «В этом месяце мы собираемся у меня». Дафна прислала эмодзи, приглашения и смартфона. «Если не придешь, я тебя никогда в жизни не прощу». Она сопроводила это сообщение подмигивающим смайликом. Отправив Дафне мой номер и эмодзи с поднятым вверх большим пальцем, я глубоко вздохнула. Пути назад не было. «А сейчас что делаешь?» Она захотела продолжить разговор. Смотрю щенячий патруль с четырёхлеткой, а ты?» Я устроилась на потрепанном турецком коврике, лежавшем на кафельном полу. Прячусь от детей в гардеробной и пью. Я не могла точно сказать, шутила ли она. «Вот бы и я могла спрятаться в гардеробе». «Но он у меня небольшой», — посетовала я. Она отправила смеющейся эмодзи. «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Я бы скрылась на пожарной лестнице, но мой старший сын, как Кэти Бейтс в фильме «Мизери». Если я попытаюсь спрятаться, то он мне ноги переломает и больше никогда не даст уйти из виду. «Ты очень забавная», — ответила она, а потом начала еще что-то печатать. Моя тревога росла, пока я смотрела, как три маленьких точки пляшут на моем экране. Не напомнишь, что ты делаешь для той КБД-компании? Я — их копирайтер и помогаю развивать бренд постаралась я звучать солидно. То есть ты писательница. Я удержалась, чтобы не ответить «нет». У меня был синдром самозванца, и я считала, что не имею права называть себя писательницей. Даже само слово заставляло меня почувствовать себя некомфортно. У меня был широкий набор навыков, но я была далеко не Норой Эфрон, и считать по-другому было бы с моей стороны слишком нагло. Сноска. Нора Эфрон. журналистка писательница и режиссер. Копирайтер. Я отправила ей сконфуженный смайлик, похожий на лицо Феликса, когда он пукал. «Приняла твой запрос», — добавила я в попытке увести наш разговор от моей недокарьеры. Из коротких сообщений диалог перетек в масштабную переписку, и я этого даже не заметила. Я встала, чтобы умыть лицо, и обернулась, чтобы проверить, как там роман. «Смотрю твои фотки. Ты просто обалденно выглядишь». Я чуть не уронила телефон в раковину. «Мне все равно, что это стрёмно звучит. Я должна была это сказать», — добавила Дафна. «Ты уверена, что смотришь мой аккаунт, тот, где все эти картинки из Хорватии и из фотобанков?» «Похоже, на концерте воссоединения Пиксис было весело», — ответила она. «Господи, она увидела фото, на котором я целуюсь с подружкой возле греческого театра в Голливуде в 2007 -м. Я распахнула дверь в ванной, удостоверившись, что Роман сидел на том же месте, где я его оставила. «Скучаю по своей старой жизни», — написала я. «А чем она была лучше?» — спросила Дафна. «Она просто была другой», — ответила я. «Теперь нет концертов. Только ребенок, которого надо заставить лечь спать, и одежда, которая меня бодишеймит». «Ага. А мне кажется, у тебя отличная фигура», — написала она. «Окей, ты скучаешь по концертам. А еще почему?» Я понимала, что Дафна развлекается, и, честно говоря, мне тоже было весело. Осознавая, что надо больше спрашивать о Беббингтоне и ее возможности написать для меня рекомендательное письмо, я в то же время хотела, чтобы все было легко и игриво. «Почему еще скучаю?» «Хм... Концерты, кокаин, культовые фильмы...» В общем, обычная жизнь до появления детей, которая еще не обременена страхом последствий. На слове «культ» ты меня убедила. Я сдержала улыбку. Уже много лет я ни с кем так не перекидывалась шуточками. Это было весело, и мне нравилось осознавать, что я еще была на это способна. Рыжик заглянул в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю. Обнюхав меня, он бросил осуждающий взгляд и ушел. «Ты?» «Первый человек за долгое время, который вообще не парится», — продолжала Дафна. «Неправда. Я очень много из-за чего парюсь», — призналась я, закрывая дверь, чтобы не дать Рыжику сюда вернуться и продолжить унизительно смотреть на меня своими всевидящими очами. «Увидеть тебя в Эбингтоне – это как глоток свежего воздуха. Ты не такая, как остальные женщины там». «Ты тоже», — набирала я с улыбкой. Но больше всего мне нравится, как ты ведешь с ними что-то вроде игры. Да? Продолжай. Не только с мамами из школы. Со всеми мамами. Ты им даешь то, чего они хотят. Они думают, что ты такая же, как они. А ты просто предоставляешь им то, о чем они просили. Но с долей сарказма и кучей чрезмерности. Это очень умно. Дав на целую минуту ничего не отвечала. И это время показалось мне вечностью. Я надеялась, что не была с ней слишком дерзкой. «Ну, что думаешь?» — наконец ответила она. «Сбежим вместе». «У меня нет машины», — набирала я, пытаясь сохранять хладнокровие. «Может, возьмем в аренду велосипеды?» Малышка. Она вдруг перестала печатать, позволяя этому слову побыть на экране самому по себе. Дафна со мной флиртовала. И мне это нравилось. «Так что, ты подпишешься на меня?» «На самом деле, я использую приложение только для работы, я никого не читаю». «Ага, и чтобы хранить фото отпусков и бывших подружек», — поддразнивала она. «Если бы это были мои поездки, я никогда не была в Европе», — ответила я, уворачиваясь от ответа про бывших подружек. «Давай так. Если ты меня добавишь...» Я отпишусь ото всех остальных. Выброшу в помойку четыре сотни человек только потому, что хочу твоего внимания. Договорились. Я так сильно улыбалась, что у меня заболели щеки. Я бы весь вечер просидела с такой гримасой, если бы не неожиданный звук нашего детектора дыма, который вывел меня из транса. Я выбежала из своего укрытия. «Господи Иисусе!» — закричала я. Печенье превратилось в угли а вся квартира наполнилась едким дымом. «Мамочка, мы умрем, Мы все умрем. Роман накрыл ладонями уши и зажмурился, готовясь к верной смерти. Я открыла духовку, чтобы вызволить сгоревшие куски теста. Все в порядке, милый, мы в порядке», — убеждала его я, открывая окна и прыгая вверх-вниз, пытаясь выбить батарейки из пищащей штуковины. Если она нанесет непоправимый урон барабанным перепонкам Романа, я себе этого никогда не прощу. Как только в комнате наконец стало тихо, я повернулась к сыну, запыхавшаяся и растерянная. «Дорогой!» — громко обратилась к нему я на случай, если его уши и правда пострадали. «Мне кажется, пора спать». Я скорее имела в виду себя, чем сына.